Глава пятая Действительно, на следующее утро она стала выглядеть более естественно, не походя больше на шагающий труп, а в глазах все чаще мелькало вполне человеческое выражение. Правда, говорить Света не пыталась и на расспросы никак не реагировала, но в случае четко поставленного несложного приказа действовала правильно. Антон несколько раз открывал тусклые глаза, что тоже внушало оптимизм, Судя по всему, он пострадал больше света, и на восстановление потребуется больше времени. По крайней мере, на это надеялись Олег и Аня. Обсуждая между собой случившееся, они пришли к выводу, что странное воздействие монстра в разной степени действовало на людей. Те, кто были помоложе, противостояли ему с большим успехом. Кроме того, играла роль длительность атаки. Олег, попав под нее на короткий миг, отделался легким испугом. Он не ощущал никаких негативных последствий. Да и Аня утверждала, что его поведение естественное, ничем не отличается от обычного. Плот шел по реке без проблем. Олег лишь иногда, иногда корректировал курс, огибая наносные островки или возвращаясь обратно в стремнину. Вода в реке стояла высоко, так же, как это обычно бывает и на земле в конце весны и начале лета. Перекаты проходили спокойно, они были скрыты на глубине, так что угроза их плаванию не представляли. А после того, как около полудня по левому берегу промелькнуло устье приличного притока, двигаться стало еще легче. Олег почти не прикасался к веслу, сидя у края. Он время от времени посматривал вперед, не прекращая заниматься различными хозяйственными работами. Точил оружие, благо его сейчас было много, продолжал издеваться над кольчугой. Осмотрел трофейный лук, начал его понемногу ремонтировать. Сухожилия и кожаные полоски, скреплявшие его детали, рассохлись, пришли в полную негодность. Не помогло даже вымачивание. Олег понял, что пока не добудет крупное животное, закончить ремонт не сможет. Кроме того, он контролировал действия Ани. Та впервые попробовала самостоятельно половить рыбу, Учитывая богатство здешней реки, дело это было несложное. Главное, чтобы на крючок не попалось что-нибудь огромное. Не хотелось бы лишиться снасти. На обед у них была все та же уха, приправленная черемшой и трофейной крупой, и несколько запеченных рыбин. Света поела самостоятельно, а Антона напоили охлажденным бульоном. К этому времени он уже немного очнулся. Еще через три часа Олег заслышал впереди шум ревущей воды, быстро направил плот к левому берегу, успев пристать прямо перед небольшим водопадом. «Что ж нам теперь делать?» – расстроенно воскликнула Аня. «Понять ее было несложно. Преодолеть эту преграду на плоту невозможно, а двигаться пешком не получится, Антон не мог идти, да и со Светой будут сложности». Холмистая гряда все еще тянулась по правому берегу. Олег не сомневался, что за нею продолжается пустыня с ее смертоносными обитателями. Даже наличие водной преграды его не успокаивало. Сидеть здесь в ожидании поправки пострадавшего не хотелось. Кто знает, вдруг на них наткнутся людоеды. За весь день они не заметили никаких признаков присутствия дикарей. Но это не означает, что их здесь нет. «Придется поработать», — произнес Олег. «Что?» — не поняла девушка. «Я разберу плот и спущусь вниз за водопад. Ты по очереди скинешь бревна вниз. Я их там соберу. Если какие-то и уплывут, ничего страшного. Нас стало на три человека меньше. Оставшихся спокойно выдержит и меньшее сооружение». «Но это уйдет много времени», — вздохнула Аня. «Я постараюсь работать быстрее». Если ничего не помешает, завтра утром продолжим путь. «Так быстро?» – изумилась девушка. «Конечно. Деревья рубить не потребуется, пристройку тоже не стану собирать. Поставим палатку, ее хватит хоть и в тесноте, но все поместимся в случае надобности. Хуже обстоит дело с Антоном, он тяжелый, я его тащить буду не меньше часа». «Может, носилки сделаем?» – предложила Аня. «А кто мне помогать будет, ты, что ли?» «Да у тебя руки на земле останутся при попытке их поднять. Антон парень не из легких». «А Света? Она ведь действует достаточно осмысленно». «Да? Разве можно понять, что у нее сейчас в голове?» «Возьмет и бросит носилки на крутом спуске. Антону это здоровье не прибавит». «Ладно, хватит болтать. Давай разгружать плод». «Ломать не строить». На разборку ушло менее двух часов. Как не страшно было оставлять девушку в одиночестве вместе с невменяемым пострадавшими, пришлось с этим смириться. Олег нашел удобную тропу, смог спуститься с невысокого скалистого обрыва. Добрался до берега, призывно замахал руками. Аня, следя за его перемещениями сверху, принялась по очереди сталкивать бревна. Водопад был невысокий, так что они не получали значительного ущерба. Лишь куски коры иногда отлетали после сильных ударов о камни. Как Олег и предполагал, все бревна поймать действительно не удалось. Хоть Аня сталкивала их у самого берега, некоторые, попав в кипящий котел под водопадом, выплывали в стремнение у середины русла. Такие отщепенцы терялись почти наверняка но оставшихся вполне хватило для постройки нового сооружения. Олег сперва стащил вниз Антона, затем с помощью Ани перенес все вещи и до вечера, действуя практически в одиночку, смог собрать новый плод. Они даже успели на нем немного проплыть и заночевать у очередного островка. Достигнув к полудню второго дня очередного водопада, еще большего, чем предыдущий, они уже не растерялись, Без лишних разговоров принялись разбирать плод. К этому моменту Антон уже начал вставать, но ни Аня, ни Олег даже не заикались о том, что следует продолжить путь пешком. По реке двигаться было гораздо безопаснее, да и быстрее. Несмотря на водопады, за полдня пути они преодолевали не менее 40 километров, да и холмистая гряда ушла в сторону – скрылась из вида и больше не нервируя призраками пустынных обитателей. Работа была уже привычной, к вечеру плот вновь был собран ниже по течению, а утром следующего дня они достигли устья. Разглядев открывшуюся панораму, Аня не выдержала и восхищенно вскрикнула. Было чему изумиться. Впереди показалась широкая река, между ее берегами было гораздо больше сотни метров. Олег первым делом с радостью подумал, что плыть станет намного легче. Вряд ли здесь встретятся опасные перекаты, да и водопады на подобных реках – редкость. Но удивительно было не это. В месте слияния двух рек стоял город. На какой-то миг Олегу даже показалось, что он по-прежнему обитаем, но тут же пришло понимание – это не так. Стены, сложенные из огромных каменных блоков, Местами темнели проломами, кое-где обвалился верх. Квадратные широкие башни не устояли перед натиском времени или врагов. Некоторые из них превратились в груды обломков. Плод проплыл мимо исполинской гранитной опоры. В прозрачной воде виднелись глыбы от обрушившегося моста. Здания на противоположном берегу превратились в кучи камней, поросшие ежевикой. А что творится за стенами, видно не было. «Смотри!» – воскликнула Аня. Взглянув в указанном направлении, Олег увидел остатки гигантских, прямо-таки циклопических ворот. Две башни, защищающие их по бокам, сильно обветшали, от створок не осталось и следа. Но проем был столь огромен, что через него без труда мог проехать тяжелый карьерный самосвал. Каменную арку сплошь покрывали различные барельефы. Время их не пощадило, да и расстояние велико, но можно было легко различить изображение львов и виноградных лос, всадников в доспехах, воинов с длинными копьями и овальными щитами. «Здорово!» – констатировала Аня и спросила. «Причалим?» Олегу и самому хотелось посмотреть руины поближе, но приходилось думать не только о себе. «Лучше не стоит». «Кто знает, что творится за этими стенами? Вдруг там поселились людоеды?» «Антон и Света почти невменяемы. Брать их с собой нежелательно, а оставлять тоже нельзя. Не будем рисковать лишний раз». «Верно», — согласилась девушка. «Красиво, правда?» «Да, таких величественных руин мы здесь еще не видели. Похоже на Египет или какие-нибудь развалины инков». Только туристов с фотоаппаратами не хватает. Плот тем временем вынесла в большую реку. Он закачался, попав в водоворот бурно соединяющихся вод. Олег взглянул вдаль. Там виднелись уцелевшие опоры второго моста, а по берегу тянулись остатки причалов. В этот момент Аня пронзительно закричала, указывая рукой в сторону ближайшего берега. Из заливчика, поросшего высоким тростником, Выплывала большая лодка. Расстояние было невелико, Олег без бинокля спокойно различил своих давних противников. Людоедов было четверо. Они дружными усилиями направлялись на перерез плоту, яростно работая короткими веслами. Боевой раскраски на них не виднелось, но он очень сомневался, что они спешат просто поздороваться. Повернувшись к перепуганной Ане, Олег твердо заявил, «Тащи в палатку Антона и Свету. Сама сиди с ними и нос не высовывай. Если что, разрежешь заднюю стенку и прыгай. Уходи в плавь. Вот, возьми». Он протянул ей бронзовый кинжал. «А ты?» – скрикнула девушка. «Не бойся, их всего четверо. Я справлялся и с большим количеством. Ты же помнишь? Давай, поторопись, мне надо подготовиться». Олег даже не стал пытаться подправить курс. Уйти на неповоротливом плоту от лодки или хотя бы значительно отсрочить момент встречи было невозможно. Схватив лук, быстро натянул тетиву, покосился на кольчугу, но одевать ее не стал. Неизвестно, как повернется схватка. Если он окажется в воде, то с такой тяжестью плавать будет не слишком удобно. Разве что потребуется нырять без возврата. Положил под руку копье и меч. Присел на колено, ожидая, когда противник подойдет на расстояние выстрела. Лодка была неказистая, корявая, как и все изделия этих дикарей. Шла не слишком ходко, но уверенно. Прикинув, что дистанция приемлемо сократилась, Олег выпустил первую стрелу. Она прошла мимо, пролетев между двух гребцов. Зато вторая пронзила руку переднего дикаря чуть ниже плеча. Тот своем уронил весло, хватаясь за поврежденную конечность. Был бы у Олега хороший лук, он бы перестрелял всех, но даже так противник понес немалый урон. Один получил ранение в бок, другой в плечо, а тот, который был подстрелен первым, и вовсе свалился со стрелой в глазницы. Этот последний выстрел с минимальной дистанции выдался на диво удачным. Один из дикарей не выдержал. Отложил весло, вытащил два камня, скрепленных длинным кожаным ремнем, стремительно раскрутил оружие. Боло было брошено достаточно профессионально. Олег едва успел увернуться, распластавшись на плоту. Вскользь, задев палатку, метательный снаряд улетел далеко в сторону, с громким плеском упал в воду. В следующий миг лодка ударила в плот. Первый дикарь, прыгнувший вперед с занесенным топором. Напоролся грудью на коварно выставленное копье, нанизав себя как бабочку. Олег выпустил древко из руки. Он просто не успевал извлечь крепко засевшее оружие. Отскочил в сторону, пропуская мимо очередного противника. Разогнавшийся неповоротливый каннибал не успел среагировать. Просеменил мимо и удар дубины рассек воздух. Олег щедро добавил ему ногой в поясницу, придавая дополнительное ускорение. Тому ничего не оставалось делать, как падать в воду по другую сторону плота. Последний дикарь, оценив судьбу предшественников, действовал хитрее. Подхватив копье, швырнул его в шустрого противника. Олег успел пригнуться, пропустив его над собой. Распрямился уже с мечом в руках. Вовремя! Над ним уже заносили кремниевый тесак. Трофейный клинок был выкован из отвратительной стали, «Кухонные ножи из лучшей делают». Однако новый хозяин зря времени не терял. Оружие было заточено на совесть. Дикарю тробно взвыл, когда лезвие отсекло его кисть, но тут же поперхнулся, выпучив глаза от жесткого удара коленом в пах. Отступив на шаг, Олег размашистым движением разрубил его шею и ударом ноги скинул умирающего врага с плота. Развернувшись, увидел, что людоед, упавший в воду, Больше не горит желанием сражаться. Неуклюже перебирая руками, он удалялся в сторону, сделав из случившегося правильные выводы. Но Олег не стал его отпускать. Вбил стрелу между лопаток и поспешно подскочил к лодке. Она начинала отделяться от плота. Подтащив ее поближе, накинул на нос грубый канат, используемый для причаливания, прикрепил трофейное судно покрепче. Только тут, почувствовав, что горячка боя начинает отступать, вспомнил про спутников, успокаивающе крикнул. «Ань, все в порядке, хорошие парни победили!» Тап поспешно вжикнула молния из замка, но Олег предупредил. «Подожди, тут немного не прибрано!» Не послушав, девушка выбралась наружу. Взволнованно осмотрела окровавленные тела дикарей, нервно произнесла. «Ничего!» «Я уже это видела! Ты в порядке?» «В полном! Даже обделаться не успел!» Возбужденно хохотнул Олег. Пригнувшись, он освободил свое копье, сбросил труп в воду, перелез в лодку, внимательно ее осмотрел. Она была сделана из цельного куска древесного ствола. Судя по угольным следам, в нем попросту выжгли углубления, а концы грубо подточили каменными топорами. Выбросив за борт тело второго врага, он с интересом поднял крышку с корзины плотного плетения. В лодке их было четыре штуки. Плетенка изнутри была простелена несколькими слоями лопухов и почти доверху заполнена белесами, сверкающими камушками. Взяв один, Олег не сдержал довольной улыбки. Это была простая соль, просто не размолотая. То же самое было и в остальных корзинах. Возможно, в окрестностях города находилось хорошее месторождение, и его специально построили в этом месте, как центр добычи и торговли. Даже после упадка в древние выработки все еще можно попасть, иначе как бы дикари смогли добыть этот ценный минерал? Не отрываясь от созерцания трофеев, Олег радостно воскликнул. «Анька, пляши! У нас сегодня знатная добыча!» Не услышав ответа, он недоуменно выпрямился и нахмурился. Аня сидела на краю плота и тряслась в беззвучных рыданиях, пряча лицо в руках. Покачав головой, Олег вернулся назад, присел рядом с ней, хотел погладить по голове, но только тут понял, что его руки окровавлены. Едва не выругавшись, вслух тщательно их вымыл, струсил в воду, вновь замер возле девушки. Поняв, что ее рыдания к этому времени стали потише, успокаивающе произнес. «Ну, «Все закончилось. Не бойся. Мы не получили ни царапины, а в придачу обзавелись неплохими трофеями». «Домой хочу!» — сквозь слезы произнесла Аня. Олег вздохнул, не зная, что на это сказать. Тем временем девушка пояснила. «Рано или поздно мы погибнем. Здесь все хотят нашей смерти». У них хотелка отсохнет. Пока до нас доберутся, не бойся. Эти вонючие уроды того не стоят. Я чуть не умерла, слушая, как ты с ними дерешься. Присев поближе, Олег прижал девушку к себе, пряча ее лицо у себя на груди. Как там Света и Антон? Сидят, как истуканы, сквозь всхлипывание произнесла Аня. Мне кажется, разорвись, атомная бомба, они и глазом не моргнут. «Ань, ты не знаешь, где моя расческа?» Донесся из палатки растерянный голос. Девушка отпрянула, показав заплаканное лицо, недоуменно переглянулась с Олегом. В следующий момент из палатки высунулась голова Светы, глянув вполне осмысленным, но растерянным взглядом она спросила. «Что здесь случилось? Я что-то никак не могу вспомнить, как здесь очутилось. Разве мы уже плывем?»